Невысокие хрустальные горы таяли в лазури у самого горизонта. Воздух казался синим. Янтарные торфяные озерца блестели, обдутые ветрами до прозрачного льда. За я озирал свежий, омытый солнцем мир, благоговея и удивляясь ему. Это был мир странных расстояний, где путь от стойбища до стойбища равнялся жизни, или одной шаманской песне. Где люди узнавали о назначенном сходе от ветра и съезжались в точно назначенное время. Мир, где жизнь животного равнялась жизни человека. или Не построили ни одного города, но ни разу не оскорбили землю мусором или отбросами. Они не написали ни одной книги, не выиграли ни одного сражения, но никогда не пролили и капли чужой крови. Каждый ребенок или знал наизусть все сказки и легенды своего народа. В их языке не было срамных слов. Они не знали ревности, измены, злобы, зависти, жадности, лжи. Поэтому каждый мужчина или мог видеть духов, встречаться с предками, разговаривать с богами, сочинять и петь красивые протяжные песни. Каждая женщина умела лечить прикосновением, делать своими руками все. от малец пим и бисерных налобных повязок до берестяных колыбелей. Или не пили алкоголь и не курили табак. Они убивали оленей и нерп ради тепла и пищи. Но у каждого зверя охотник просил прощения, и приглашал его душу погостить в своем чуме. Или были красивы и совершенны в той мере, в какой позволила им холодная природа, и добры, благородны и смелы в той мере, в которой на это способно человеческое сердце. И случись катастрофа, царь мира, белый человек, толком ничего не умеющий, воспитанный и обученный узко и примитивно, первым встанет на четвереньки, а дикари или сохранят гордую осанку человека. Я вспоминаю то время и тот удивительный мир чистоты и свободы, как невозвратное далеко, куда уже нельзя вернуться. Иных уж нет, а те далече. Но в памяти моей все еще поскрипывают легкие нарты, Запряженные хором, разукрашенным белым оленем, И белозубо смеется Тайра, И тянет с муглой ладошки маленькая яга. Воспоминания о шаманских чудесах разбередили меня глухой болью. Я отвез батюшку, потом ушел во флигель и рухнул на постель. Из шаманского мешка я достал бусы тайры, горству нанизанных на оленью жилку темно-фиолетовых камешков тектитов. Такие камни рождаются только в эпицентре мощного взрыва. Пути к месторождению тектитов знали только шаманы или